Глава четвертая. После бала, который окончился под утро, я заснула, едва донеся голову до подушки. И казалось бы, от усталости не должно было прийти никаких снов. Но темнота несущая отдых разорвалась образом, который навсегда остался в памяти. На каменном полу храма пресветлого десятки заболевших от черного мора. В воздухе запах гниения и пота, от которого невозможно дышать. Жрицы, уставшие и обессиленные и безысходностью, еще пытаются облегчить их страдания. Но опий закончился уже давно, как очистые тряпийцы, которыми можно было бы протирать язвы на телах несчастных. А мы с сестрой Ида из последних сил пытаемся закрыть разлом, из которого сочатся ядовитые миазмы мора. Но леса вокруг источника уже иссохли, тоже пораженные недугом. Из них нельзя было зачерпнуть ни капли энергии, чтобы подпитаться. Мы тратили всех себя, до дна стягивая края прорвавшейся бездны. Я чувствовала, как умираю внутри. Каминею, но продолжала плести заклинания, которые дрожащими бледными нитями вились в воздухе, запирая брешь. А молодой король Анвира бросил силы десятков друидов на защиту столицы и ближайших земель. Ни одного не отправил к нам, хоть мы и не раз просили о помощи. Он защищал себя и придворных, позабыв о том, что вокруг живут те, кто содержит все королевство. Ида умерла больше, чем через год после того, как мор был остановлен, и все эти месяцы она страдала. Ее бледное лицо, покрытое и испаренное, я не забуду никогда. Оно приходило ко мне во сне слишком часто. И каждый раз Ида твердила, что во всем виновата Анвира. И я совершенно в том уверилась, когда потеряла ее. Но жажда мести горела внутри бесполезным огнем, пока не подвернулась возможность попасть на королевский двор и подобраться к Анвире поближе. Только чувство вины перед сестрой за то, что все же не смогла спасти, не давало покоя все эти годы. Она так страдала перед смертью. Нет ничего страшнее для ведьмы, чем потерять силу, когда не осталось внутри ничего, что помогло бы победить остатки мора, которые червями изъедали ее внутри. Тонкая фигурка в липнувшей к телу сорочке на постели и ее угасающий взгляд. Я проснулась, трясясь от озноба и стуча зубами, провела ладонью по сухому горячему лбу. Показалось, что от окна сквозит едва не льдом, но портьеры были плотно задернуты, а створки закрыты мной собственноручно. Я попыталась встать, и голова тяжелая, словно бодья с водой, закружилась, а к горлу подкатила тошнота. Просто замечательно. Похоже, прав оказался герцог Дундфорд, когда предупреждал не стоять на ветру. И откуда он все знает? Еле подняв руку, я дернула шнурок у кровати и снова рухнула в недра перина. В таком неподвижном положении застала меня прибежавшая на зов Полин. «Что случилось, миледи?» Так, не дождавшись ответа, она с трудом перевернула меня на спину и ахнула, дотронувшись до рук из шеи. «Да вы все горите! Я позову лекаря!» Она помогла снова лечь на подушку и подала воды. Я видела и слышала ее, словно через туман. Казалось, с каждым мгновением мне становится все хуже. Как пришел лекарь и пришел ли вообще, я не видела. Последнее, что сумела запомнить — озабоченное лицо Ли, которое склонилось надо мной, ее холодную ладонь на лбу и приглушенное бормотание, из которого нельзя было ничего понять. Бред все сильнее охватывал сознание. уже нельзя было отличить, где правда, а где порождение лихорадки. То казалось, что Ида снова жива, но безвозвратно изменилась, что мор пропитал ее душу. Глаза сестры были темны, как само бездна, а речь отравлены ядом. Впрочем, что она говорила, тоже не осталось в памяти. То я видела сияющую рощу, где исполинские дубы, покрытые широкими листьями, покачивали ветвями, но не от ветра, а сами по себе, как живые. И воздух в роще наполняли, будто бы сотни светлячков. мерцая и окутывая все вокруг зеленоватым кладовским светом. Иногда я выныривал из небытия собственной памяти и тогда слышало встревоженные голоса и тени, что скользили вокруг постели в полумраке комнаты. В груди словно засел кол, не давая толком дышать, а иногда меня скручивал невыносимый кашель, раздирая все внутри на куски. Полин подбегала, прижимая к моим губам платок, а после помогала снова лечь, совершенно обессиленной недугом. Лекарь все-таки пришел и теперь нещадно пичкал меня снадобьями, от которых похоже не было толку. Жар не спадал, и мне все сильнее казалось, что бездна поглощает меня. Сколько дней прошло неизвестно, а они слились в единое серое нечто, пересыпанное вспышками кашля и бреда. Но однажды я очнулась от того, что чьи-то руки крепко держат меня. После в спину уперся большой и необычайно теплый, словно нагретый солнцем камень. Я открыла глаза. Вокруг стояли те самые дубы из недавнего видения, только спящие под снегом. И странное дело. Зеленые светлячки здесь все же витали в воздухе, хотя подобных букашек зимой никак не встретишь. Финнавер, хмурый, чуть стрепанный, склонился надо мной, заметив, видно, что я открыла глаза. Все будет хорошо, миледи. Я все сделаю. Его тяжелая ладонь прошлась поверх тонкой сорочки, в которой меня и оставили. От плеча, по груди и животу до самых стоп. Тело пронизало горячими иглами. Герцог зашептал что-то на древнем языке друидов. Я поняла, что это он, хоть и не разбирала ни слова. Ведьмам недоступны заклинания лесных магов. Через несколько мгновений и тяжелых вдохов, от которых хрипело в груди, роща наполнилась едва ощутимым движением. Будто сотни ладоней подхватили меня и понесли куда-то, где было светло, где всегда царствовало лето. Острая боль отступала, и хотелось верить, что это не временное облегчение, что все закончилось. Голос Финовара оплетал паутиной, проникал сквозь кожу, вынимал недуг из тела. Никогда в жизни мне не было так хорошо. И никогда так страшно. Казалось, я умираю, а герцог только хотел облегчить мне этот миг. Он погрузил пальцы в мои волосы и обвел самыми кончиками голову. Словно пелена спала с глаз, и я увидела, насколько он измотан. Под глазами темные круги, а морщины проступили глубже. В сухие губы непрерывно шептали заклинания. А перстень на его правой руке, которого я раньше не замечала, светился тем же огоньком, что и светлячки в роще. Его ладонь блуждала по моему телу, то еле ощутимо, то с нажимом останавливаясь на груди, где сосредоточилась вся боль. Но было не до стыда, хоть тонкая сорочка ни от чего не ограждала. С каждым его движением становилось легче. И совсем невероятно и произошло, когда, убаюканной его голосом, я уснула. Лишь на миг вынурнула, снова ощущая, как меня несут куда-то. Запах древесной коры, свежий, словно после дождя, казался почти сладким. Я с наслаждением вдохнула его. Внутри аж щекотно стало. Я обхватила руками шею герцога. «Теперь вы поправитесь, миледи». Его губы шевельнулись очень близко от моего лица. Не удержавшись, я чуть повернула голову и прижалась к ним щекой, а после снова уснула. И первым чувством после пробуждения был стыд за то, что я делала, одурманенная нахождением в священной рощи и магией Финвара, которая была сродни действию опии. Закрыв глаза ладонью, полежала немного прислушиваясь. Было тихо. Приподняла веки. В высоком обитом мебельным бархатом кресле рядом с кроватью сидел герцог Дунфорт. Он спал, свесив голову на грудь. Непонятным образом, почуяв, что я проснулась, он вскинул себе и потёр глаза тихо выругавшись. Ах, как не хорошо так выражаться высокородная особь. Как вы себя чувствуете, миледи? Он сел прямо и вымученно улыбнулся. Как заново родилась. Я глубоко вздохнула, радуясь, что теперь в грудь не впивается копье боли. «Спасибо, ваша светлость!» Финнвар вдруг накрыл мою ладонь своей и коротко пожал. «Отдыхайте!» Знакомое покалывание, словно по руке пробежала многоножка с острыми коготками, пронзило кожу. Но теперь ощущение было гораздо сильнее.、Та、я постаралась ничем не выдать того, что почувствовала. Да и герцог не шелохнулся. Просто отпустил меня и встал. Тут же потянуло в сон. «Отдно!» Я едва успела повернуть голову и проводить Финнавара взглядом, как уснула. На этот раз ни одно видение не тревожило. Лишь перед пробуждением показалось, что вокруг снова пахнет летом и цветами. Теплый луч солнца лежал на лице, призывая просыпаться. Только одно неудобство беспокоило. Невыносимо хотелось пить. Я открыла глаза и испугалась, что снова брежу. Вдоль кровати росли цветы. Но первый испуг прошел, когда я разглядела, что они стоят на полу в корзинах. Огромные белоснежные лилии сияли в утреннем свете. Красноватая пальцаная их тычинка казалась бархатной. Их прислал вам его величество, миледи. Дорана с совершенно счастливым лицом показалась передо мной, обвивая рукой неожиданную оранжерею. Там и записка есть. Она уверенно сунула руку в один из букетов и вынула маленький свернутый листок бумаги. Не очень то желаю знать, что написала Невира. Я под любопытным взглядом служанки все же развернула его и пробежалась глазами по ровным строчкам. Мне очень жаль, что с вами случилось столь неожиданное несчастье, дорогая Орли. И рад, что теперь вы в ней опасности. Желаю вам скорейшего выздоровления и мечтаю снова увидеть в вас такой же дивно сияющей и неотразимой, какой вы были на балу. Анвира. Просто Анвира. Будто давний знакомый, который прекрасно знает, что я обожаю лилии. Великодушный жест, отдающий дешевой попыткой соблазнить и вызвать очередную порцию восторга. Годный разве что для служанок. Ну, вон, когда рану развезло, того и гляди расплачется. Я сунула записку обратно в корзину, мимоходом проведя пальцами по гладким прохладным лепесткам. «Унеси их!» — махнула рукой на дверь. «Терпеть не могу, Лили, у меня от них раскалывается голова». Дорана выпятила нижнюю губу, словно я нанесла ей личное оскорбление. «Но это же подарок его величества!» Я еще раз взглянула на прекрасные цветы. Нет. Если приму, то сомнение в душе начнет разрастаться. Я стану как одна из остальных невест, кроме, пожалуй, баронессы Кэтлин Бирн, что тает от одного взгляда Анвиры. Служанка вздохнула так тяжко, будто ей на казнь идти, но все же взялась за ручку корзину. Тихо причитая, она перетаскала все цветы прочь из комнаты. После устала опустилась в кресло и посмотрела на меня с укором. Я сделала вид, что ничего не замечаю. «Ах да, миледи!» — воскликнула вдруг до раны. «Хотела рассказать вам сразу после бала, но раз такое приключилось...» «Когда вы переоделись и ушли, я осмотрела порванное платье». «Так вот, нитки на нем были подпороты». Я даже привстала на локтях. «Подпороты? Интересно, кто же из невест так подло и мелко решил мне насолить?» Первая мысль упала на графиню Фланаган. «Вот уж кто меня терпеть не мог». «Но если задуматься, то сделать такое мог кто угодно из соперниц». Таких фальшивых улыбок при дворе еще поискать. Да, уверенно кивнула Дорана. Уж я-то разбираюсь, и мистер Браун не сделал бы свою работу настолько плохо. Наверное, это верно. Тот, кто дрожит репутацией лучшего портного, не сошьет платье из рук вон. Вытрясти бы душонку из каждой леди, чтобы узнать правду. Да только как это сделаешь? Придется наблюдать внимательнее и быть осторожнее. Спасибо, Дорана. Я улыбнулась, пытаясь унять ее тревогу. Девушка еще раз вздохнула и улыбнулась в ответ. Жалко, красивое платье было. Можешь зашить его и оставить себе. Служанка махнула рукой. Да куда я в нем? Дверь отворилась и вошла Полин с загадочным выражением лица. Увидев, что я бодрствую, она подбежала, но остановилась у постели, смутившись. Вы пришли в себя? Ох, я так рада, милиция. Это был сущий кошмар, когда вы болели. Перестаньте уже причитать. Я села прислушиваться к ощущениям. Оказывается, чувствовала себя вполне как обычно, словно не провалялась в лихорадке несколько дней. «Так как же, миледи?» «Ей-ей, боялись, что вы помрете!» Голос девушки дрогнул. «Вот уж спасибо!» — проворчала я. «Который сейчас час?» «К завтраку успеете!» Вновь расплылась Полина в улыбке. «Но меня тут просили...» Она пошаривала за корсажем и извлекла оттуда другую записку. «Вот, Тидора встретила. Просила вам срочно передать». Я закатила глаза. Еще одно послание. Как будто все только и ждали. Миледи, слышал, вы пришли в себя. Прошу сегодня, когда все разойдутся после ужина, встретиться со мной в саду у старой беседки в восточном его конце. Дело чрезвычайной важности. Тидор. Что еще за новости? И к чему такая скрытность? Я приложила ладонь ко лбу, проверяя, не начался ли снова жар. Стоило только выздороветь, и заботы начали сыпаться одна за другой. И одна другой загадочнее. Что там? От любопытства даже вытянула шею Дорана. Твое какое дело. Я подошла к камину и бросила записку в огонь. Она вон расскажет, если уже нос ссунгла. Полин выставила ладони перед собой, показывая, что ничего не читала. Так я ей и поверила. Грамотная служанка порой может превратиться в сущие наказания. Я приказала набрать мне ванну, но разлеживаться в ней не стала. Некогда. Достаточно просто смыть следы болезни с тела и волос. После умывания сразу полегчало, и даже голова очистилась. Служанки в четыре руки собрали меня к завтраку. Только бледность кожи еще показывала, что недавно пришлось пережить нешуточный недуг. И кто знает, что было бы со мной, если бы не герцог. Как всегда, опаздывая, я едва не побежала в столовую, гадая, с кем придется завтракать. Только с девушками или со многими гостями, которые, возможно, еще не разъехались из замка после бала. Решив срезать путь через лестницу для слуг, я прошла мимо приоткрытой двери, за которой слышались несколько мужских голосов. Много заболевших. Эти слова заставили меня остановиться и прислушаться. Пока нет. Но они появились недалеко от того места, где был самый большой прорыв бездны. Глухо прозвучал незнакомый бас. Ваша светлость. Это могут быть единичные случаи. Запечатанные брешни всегда стабильны и спокоены. Но за четыре года ничего такого не случалось. Чуть раздраженно воскликнул второй мужчина, в котором я действительно узнала Финнавара. А сейчас сразу несколько. Столько сил, друидов. Мы будем наблюдать. Мы пытались успокоить его. Его величеству пока лучше не знать. Думаешь, не найдется доброй души, что расскажет ему? Заговорил третий мужчина, судя по всему, достаточно молодой. Мы столько потеряли, и передышка была такой короткой. То, что случилось с баронессой, думаете, как-то связано? Нет, отрезал герцог. Просто воспаление легких. Правда, на фоне остатков мора, которые сидели у нее внутри. Теперь все в порядке. Повисло молчание, а затем загремели неспешные шаги, приближаясь. Я сорвалась с места и едва не побежала к лестнице, стараясь при этом не топать слишком громко. «Вижу, вы совсем поправились, миледи», — догнал меня оклик герцога. «Я остановилась, жалея, что не могу раствориться в воздухе». «Только благодаря вам, ваша светлость», — обернулась, растягивая губы в непринужденные улыбки. Финнвар подошел, пристально меня оглядывая. Встал напротив и заложил руки за спину. Он выглядел уставшим. Видно, отдохнуть после ритуала в роще ему так и не дали. «Вас теперь хоть самого лечи», — попыталась я увести разговор подальше от себя. «Мне очень жаль, что я доставила вам столько хлопот». Герцог скинул руку, останавливая мои слабые оправдания. «Подслушивали. Я не хотела». «Неважно. В том, о чем мы говорили, в общем-то, нет особой тайны». Анвера так или иначе узнает уже очень скоро. Но я надеюсь, что вы не станете тем человеком, кто ему обо всем расскажет. Я замотала головой только и желаю, чтобы меня оставили в покое. Конечно же нет. Это не мое дело. Финовород удовлетворенно кивнул. И вдруг колкое подозрение ушло из его глаз. Он поднял руку и осторожно коснулся моей щеки, словно удостоверяясь, что жара и правда больше нет. Мор. Он сильно задел вас тогда. Его ладонь остановилась, почти обжигая кожу. Я почувствовала его следы внутри вас. Я не болела. Но в графстве было очень много погибших. В горле встал ком, и приходилось давить из себя каждое слово. Мои родители умерли. И наше имение почти опустело. Не нужно было даже ничего выдумывать, все так и произошло. И так было едва не в каждом доме графства. Не бойтесь. На этот раз такого не случится. Теперь мы готовы. Уже достаточно того, что случилось. Терять мне больше некого. Едва сдерживая злость, ответила я и шагнула назад. Пусть и хотелось сохранить его прикосновение, так предательски хотелось. Финуров вдруг взял меня за руку, останавливая, но коротко обернулся на дверь, за которой остались его собеседники. Все мы что-то или кого-то потеряли во время прошлого мора. Он приблизился, заглядывая мне в лицо. Я понимаю ваше горе, Мелете, и прошу прощения, что напомнил. Вы не при чем. Я разжала кулак на руке, за которую он меня держал. Ладонь герцога вдруг спустилась по моей, и он переплел свои пальцы с моими. Уже знакомое тепло бросилось к локтю и растеклось по телу, отчего ослабели колени. «Ваша светлость!» Я вяло соображала, что можно сказать. Что сейчас вообще можно было сделать, когда я под его властью казалась самой себе бабочкой, нанизанной на иглу? Финвар спустился взглядом на мои губы. скользнул по шее и бесстыдно уперся в неглубокий, но все же открывающий некоторые виды вырез платья. «В вашем роду не было, ведьм?» Внезапный вопрос тут же отрезвил и выдернул из неги. Я осторожно высвободила руку, еле удержавшись от того, чтобы не отпрянуть. «Насколько я знаю, нет?» Попыталась сказать как можно более уверенно, плеснув в тон чуть-чуть недоумения. «Просто...» Герцог вздохнул, словно ему тоже понадобилось усилие, чтобы очнуться. Когда я касаюсь вас, то испытываю странные ощущения. Как от стихийной ведьмы. Очень слабые, но все же... Вам верно кажется, ваша светлость? Тогда это очень и очень плохо. Он улыбнулся. Лучше бы вам быть ведьмой. Я сделала еще шаг назад. Лучше бы вам просто меня не касаться. Пожалуй, да. Он криво усмехнулся. Я открыла было рот, чтобы распрощаться с герцогом, Но из оставленной им комнаты вышел молодой мужчина и нетерпеливо вгляделся в недра коридора. Завидев меня рядом с Дунфордом, он улыбнулся и подошел быстрым шагом. «Вот значит, кто тебя задерживает, Финн!» Он протянул мне руку, и ничего не оставалось делать, как подать ему свою. «Принц Эрнон Макфлаффлити, брат его величества и этого мрачного типа». Он кивнул на герцога. «Вот уж неожиданность!» Сквозь полумрак я и не разглядела, что молодой человек действительно похож на Анвиру. Гораздо сильнее, чем Финнавр. Такие же волосы, лежащие мягкими волнами, только чуть светлее. Такая же форма лица, но черты будто чуть более размытые. Ростом он был не таким выдающимся, как братья, но имел такую же осанку воина и гармоничное телосложение, которое легко скрадывало этот недостаток. «Ваше Высочество!» — спохватилась я и присела в реверансе. А принц без стеснения прижался губами к тыльной стороне моей ладони. Баронесса Орли О'Кив. Без особого рвения представил меня герцог. Одна из невест Анвиры. Принц состроил разочарованный вид. Ему, как всегда, везет. Самые очаровательные девушки приехали лишь к нему одному. А у нас нет шансов. Финовар закатил глаза, давая понять, что его высочество скорее паясничает, чем говорит серьезно. Впрочем, я и не питала на его счет иллюзий. Простите, ваше высочество. Ваша светлость. Я осторожно отняла руку. Мне нужно идти. Да, конечно, поспешно согласился Финовар. Буду рад увидеть вас, новая милиция, уже в догонку бросил мне принц. Я поспешно скрылась за поворот и мы по лестнице сбежала на первый ярус. До сих пор не верилось, что мое невольное подслушивание ничем не обернулось, но вести надо сказать, прозвучали тревожные. Значит, морс снова наступает, и кто знает, чем все закончится на этот раз? Говорят, после предыдущего прорыва многие друиды умерли, подобно моей сестре, постепенно отдавяющего недуга. Кто теперь будет бороться? Ведь друидам мало родиться, нужно обучиться многому. Не помни себя от волнения, одолевший голову нерадостной мысляй, я ввалилась в столовую уверно, совсем не так, как следовало бы войти леди, и застыла в дверях, потому как во главе стола сегодня, окруженный уже без памяти влюбленными в него девушками, сидел сам Анвира. Он приподнял темно рыжие брови, а в глазах его на этот раз отразились усталость и легкое раздражение. Ваше величество, я присела в поклоне. Прошу прощения за опоздание. Я не знала, что вы. Скорее, я удивился бы, если бы вы пришли вовремя, миледи. Совершенно спокойным тоном оборвал меня король. А я вот решил сделать девушкам сюрпризы и позавтракать с ними. Тем более, зная, что вы быстро идете на поправку. Я склонила голову еще ниже. Кто-то из девиц зашептался с соседкой, но резко смолк, будто прихлопнутый в темноте комар. Прекрасные леди, вы можете идти. Твердо распорядился его величество. Не было чрезвычайно приятно с вами пообщаться и на вас посмотреть. А вы, Орли, конечно, останетесь. Вам после болезни просто необходимо хорошо позавтракать. В ответ на его слова в животе тут же заурчало, благо не так громко, чтобы услышали остальные. Явно скрывая недовольство, девушки одна за другой встали и вышли прочь из столовой. Анвира не двинулся с места, остановил на него взглянуть, приглашающим жестом указал на стул рядом с собой. Вы очень внимательны ко всем леди, ваше величество. Я опустилась на стул с резной спинкой и невольно зашарила взглядом по столу, выбирая, чтобы съесть. «Я не намерен брать в жены кота в мешке». Он пожал плечами, отпивая из чашки дымящийся кофе. «Потому хочу получше узнать тех, кто приехал сюда». Это, несомненно, очень радует. Я положила на тонкий хлебец полупрозрачный кусочек желтого сыра и с наслаждением откусила. Столько дней провалялась почти в беспамятстве и вряд ли за это время что-то ела. По крайней мере, такого в памяти не осталось. Видно, удовольствие на моем лице отразилось столь явное, что Его Величество улыбнулся. Мне сказали, что вы сегодня вышвырнули все цветы, что я приказал принести в вашу комнату. Не возмутимо и показалось вовсе безупрекно произнес Анвира, немного выждав. Позвольте спросить, почему? Я едва не подавилась овсянкой с фруктами. Простите, Ваше Величество. Просто от Лили у меня ужасно раскалывается голова. Представляете, с самого детства не переношу их запах. Анвира хмыкнул. Странно. Узнавая о ваших пристрастиях, я решил, что вы, наоборот, льете и любите. Возможно, вы с кем-то меня перепутали, ваше величество. Полностью удержаться от съязвительности не удалось. Король тоже это заметил, и его приятного изгиба губы на миг сжалили в твердую линию. Он немного поразмыслил, наблюдая, как я едва не краснея доедаю свою кашу в прикуску с очередным бутербродом. Конечно, некрасиво, но честное слово, сейчас мне было вовсе не до этикета. Такой зверский голод обуял. Каждое блюдо на столе, каждое пирожное или кусочек бекона буквально просился в рот. Наконец, насытившись, я аккуратно опустила ложку в тарелку и подняла взгляд на Анвиру, который по-прежнему молчал. Вы закончили, миледи? Да, благодарю. Тогда позвольте пойти со мной. Положив на стол салфетку, его величество встал и размеренно пошел прочь из столовой. Я последний раз смахнула с губ крошки, чтобы не случилось конфуза, и поспешила за ним, попутно кивнув и заботливо заглянувшему в зал повару. Такого вкусного завтрака у меня давно не было. Едва поспевая за широким шагом правителя, я даже не замечала, какими лестницами и коридорами мы идем. Мелькали вдоль стен статуи прошлых королей и портреты на стенах и гобелены. Дрожало пламя светильников и факелов. Наконец Анвир остановился перед вычурно украшенной резьбой и цветным стеклом дверью и коротко на меня обернувшись, открыл ее. Белый свет охватил меня со всех сторон. Огромная длинная галерея с прозрачными стенами и сводами уходила вперед ослепительным коридором. В нос ударил запах свежести, зеленой травы и меда. Король отступил в сторону и взмахнул рукой, приглашая идти первый. «Это зимний сад, миледи. Надеюсь, вам здесь понравится». Чувствуя, как челюсть неудержимо ползет вниз, я прошла в галерею, озираясь, словно ребенок в лавке игрушек. повсюду в кадках, горшках и на вытянутых клумбах, устроенных невероятным образом, росли декоративные кустарники с листьями самых разных форм и оттенков зеленые, желтоватые, бурые и алые – от них рябило в глазах после привычной однотонности зимы. В кольце выложенных мрамором дорожек поблескивал неглубокий пруд с кувшинками. Только что очищенные после болезни легкие с радостью наполнялись дивным здесьшним воздухом, влажным и прохладным. Я шла, осторожно прикасаясь к мясистым стеблям и сочным листьям, поднимала голову, щурясь от бледного света солнца, что пробивался сквозь облака. «Вам нравится?» — тихо спросила Анвира, о котором я даже на миг позабыла. «Это чудесно, Ваше Величество!» Его приказала разбить моя покойная жена. Он кашлянул, словно вспоминать о ней было неловко. «Но кажется, я это место полюбила больше, чем она. Жаль, что доводится бывать здесь так редко». Я обернулась. Король встал напротив, чуть склоняясь с высоты своего роста. Хотелось что-то сказать, но ничего на ум не шло, настолько острым восторгом затопило разум. Взгляд правителя сдержанно блуждал по моему лицу. Пойдемте сюда, хочу показать вам кое-что. Он с места повернул в боковое ответвление дорожки и скрылся за зеленой стеной. Справившись с внезапно охватившим меня смущением, я пошла следом, не уставая глядеть по сторонам. Но то, что открылось взору после, заставило застыть в изумлении. На круглой клумбе, обложенной цветным камнем, росли невероятного вида цветы. Они покачивались на длинных стебельках сине-зеленого цвета, распустив вытянутые бутоны с острыми лепестками совершенно черными. И лишь приглядевшись, можно было увидеть, что они темнофиолетовые. Внутри изящных розеток поблескивали влажные перламутровые тычинки, и казалось, что если они соприкоснутся с лепестками, раздастся мелодичный звон. Никогда в жизни я не видела таких прекрасных и удивительных цветов. Это ночь друидов, почтительно заговорил Анвира, внимательно ко мне приглядываясь. Он растет только неподалеку от священной рощи и цветет только зимой, когда ночи самые длинные. Я не знаю, что сказать, ваше величество. Поверьте, я увидела все, что нужно, Орли. Я подняла взгляд на короля, который стоял так близко, но сохранял отстраненность. Его лицо было серьезным, а взгляд почему-то печальным. Густые брови его сошлись к переносице, образуя ровную складку. А в глазах отразился призрачный свет, который пронизывал весь зимний сад. Что же вы увидели, ваше величество? Я отвернулась, будто решил еще раз рассмотреть цветок друидов. Анвира не ответил, просто подошел к клумбе и, присев, осторожно сорвал один. Сиреневое пальца тут же обсыпала его руку и вдруг растворилась, словно ее и не было. Король протянул мне подарок на раскрытой ладони. Надеюсь, он придется вам к душе больше, чем те злочастные лилии. Я закусила губу, пытаясь решить, что мне сделать. Все нутро противилось тому, чтобы принимать от него хоть что-то, когда я задумала ни много ни мало его убийство. Но жест Анвиры казался совершенно искренним, что аж щемило в груди. Он привел меня в сад, который устроила его жена, в место, где любил бывать сам, размышляя верно о чем-то личном. Я как будто осквернила его своим присутствием, и от этого становилась совестно. Спасибо, Ваше Величество. Гладкий стебель обдал пальцы прохладой. Тонкий аромат, похожий на запах сварченый изморозью травы, тронул обоняние едва ощутимо. Он похож на вас, милиция. Правитель осторожно коснулся моего подбородка, заглядывая в лицо. Я затаил дыхание, когда Анвира слегка склонился ко мне и замер, продолжая чуть придерживать кончиками пальцев. Его взгляд потемнел под тенью опущенных ресниц, а жиловки дернулись, словно в этот самый миг он боролся с собой. «Не делайте глупости, Ваше Величество», шепнула я, почти уже касаясь губами его губ. «Одно движение ему навстречу, и моя репутация будет окончательно погублена». «От этого так сложно удержаться», ответил он, все еще не отстраняясь. «Как от того, чтобы сорвать цветок друидов и рассмотреть его ближе?» «В самых мельчайших подробностях». По глубине его радужки плясали яростные огоньки. Он начертил линию моей шеи и опустил руку. А после его все отступил, заложив ее за спину. Думаю, нам пора возвращаться. Севшим голосом напомнила я и поспешила вперед. Разумеется. В совершенно разодранных чувствах я вернулась к себе в комнату. На счастье никого из служанок там не оказалось. Не хотелось ни с кем разговаривать, ничего объяснять и выслушивать очередную порцию восторгов в адрес Анвиры. И так понятно, что все идет так хорошо, как я и не предполагала. Казалось, что сейчас уже можно отправлять остальных соперниц домой. Все решено. но от мысли о том, как близко замаячила победа, вдруг стала тревожна. Не может быть все настолько гладко. Чтобы Анвир влюбился без памяти, увидев меня всего пару раз, я взглянула на цветок в руке. Он будто подтверждал, что каждый жест, каждое слово короля – правда. И тут же вспомнился странный разговор с Финоваром незадолго до этого. Разве у герцога не больше оснований быть искренним? От призрачного ощущения его прикосновений стало волнительно и томно в груди. Кто бы мог подумать, что брат у короля кажется таким притягательным. Но это не должно остановить меня. Не для этого рискнула всем, что еще осталось в моей жизни. Я зло воткнула цветок в тонкую вазу на столе, отошла, вернулась и плеснула в нее вода из графина, что стоял тут же. Полина Дорана несколько раз заходили в комнату, отвлекая меня от чтения. Впрочем, что написано в книге, я плохо понимала. Все мысли были сосредоточены на том, что довелось услышать, увидеть и почувствовать за этот день. И лишь когда стемнело после короткого скомканного ужина под пристальными взглядами девиц, вспомнила, что со мной хотел встретиться Тидор. Идти одна в сад я, конечно, не собиралась. Позвала с собой Полин. Мы оделись потеплее и спустились во двор. Неуверенно ступая в темноте, прошли главной дорожкой, и у фонтана я оставила служанку, чтобы ждала. А дальше отправилась одна. Верно, Тидор хотел поговорить с глазу на глаз. Где находилась старая беседка, уже довелось узнать. За несколько дней прогулок я успела обойти весь сад, заглянуть даже в дальние его уголки. Тёмный силуэт старинного навеса, кованого и покрытого патиной, показался на фоне снега. Вокруг было слишком тихо. Казалось, кроме меня никого нет. Где запропастился Систидор? Не стоять же здесь всю ночь, ожидая его. Я сделала ещё несколько шагов к беседке, озираясь в темноте, и вдруг споткнулась обо что-то. Беззвучно бронясь, опустила взгляд, И отшатнулась, едва не упав прямо в один из колючих кустов. Ногами на тропинке передо мной лежал мертвый Тедор.